обняла железного дровосека, долго перебирала жесткую спутанную гриву льва, прижала к груди растроганную Кагикар, простилась с Дином Геором, Фарамантом, Лестером, Прэмом Кокусом. Мы еще увидимся, дорогие мои чудесные, необыкновенные друзья. Лепетала девочка. На поляне среди расступившейся толпы провожающих появился Ружеру. Элли, хоть и была расстроена прощанием, посмотрела на старика с недоумением. Где же то средство, с помощью которого он думает отправить их на родину? ружеро взглянул вверх. Там, в синеве неба, показалась черная точка.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 вожатый уселся на шею ящера улетающие поднялись по лестнице в кабину помахали руками многотысячной толпе провожающих прощай элли крикнул дровосек не сдерживая слов прощай мое сердце чувствует что ты покидаешь нас навсегда любящее сердце подсказывало